глава тринадцатая ты сделал вид что изнасиловал гному штурмового броненосца золотого ранга в возрасте почти ста тридцати лет чтобы вас изгнали из гильдии вместо этого отшлепав ее я тебя «Правильно понял». «Почему-то, когда ты так говоришь, мне становится только хуже, Туриан», — вздохнул я, продолжая удерживать обеих девчонок от попыток меня задушить, проклясть, потыкать копьем. «Но в целом все верно». «Зачем?» Вопрос тяжелый, как внешний долг Америки грузом рухнул на полянку. Даже девчонки брыкаться прекратили, смиренно повиснув в воздухе и шмыгая носами. Пришлось им объяснять все расклады, что в итоге вызвало понимание у тех, кто носит грудь, и патриотичное непонимание у того, кто имел длинные развесистые уши. По мнению Туриана Гаршарга, лейтенанта гвардии Ее Императорского Величества, гильдия борзела в полный рост и должна быть нагнута и согнута назад. В целом, я был с ним согласен, но устно усомнился в сгибательных способностях как самого тролля-эльфа, так и с нашей поддержкой. На это храбрый воин не нашел, что ответить, повесив нос. «То есть нам теперь не будут приставать?» — Сделался Сэй экологичный вывод. «Ага», — радостно согласился я. «Тут, то есть здесь. Мы возле Скригана являемся объявленной жертвой Эрганахильды, которая в своем смирении согласилась подождать, пока с нас не спадет статус гостей Империи, — Лезть к нам местные авантюристы не будут точно. — А дальше? — закономерно заботилась бывшая ведьма. — Выкрутимся, — беспечно пожал ее плечами. — К тому же тот дом правильно сказал. Мне просто надо набрать уровней. И для этого была одна идейка, подброшенная тем же самым скупщиком. Идти нам было около получаса по подлеску. Топая по мягкой травке, я объяснял спутницам, как вижу нашу дальнейшую красивую жизнь. А именно, ничего в сущности не поменяется, кроме того, что авантюристы от нас не отстанут. Не массово, а индивидуально. Кому захочется связываться с изгнанниками? Правильно, никому, так как это политика Гильдии. Можем жить нормальной половой жизнью, не оглядываясь за спину. Проблемы со сбытом?» «Товарищи, граждане, женщины, а когда мы последний раз что-то сдавали гильдии?» «А задание когда брали?» «Вообще нет ни разу. Лишь одну галочку имеем за покойного кроконатора, которого ушиб до смерти, кстати, дед Адай. Так в чем вопрос?» «Вопросов не было. Потому что меня не слушали. Тами и Саяка дикими глазами смотрели на соседнюю полянку, раскрыв ротики. Посмотрев туда же, куда и они...» Я тоже сделал дикие глаза и раскрыл ротик. На полянке крупный черный конь сбил в кучу толпу цыган и мстил им за все свое племя так, как будто они были казахами. Люди орали в панике, трясли с телами, с бренчащими на них украшениями, махали саблями и пыхали каким-то колдунством, но против коня это не помогало совершенно. Тот мелькал молнией, работал всеми копытами и даже, по-моему, держал в зубах меч. Разобрать движение лошади, умудряющейся воевать сразу с целым стадом пёстро-одетых человечков, было буквально невозможно. Она была резкая, как понос, и неотвратимая, как налоги. Получившие копытом, отлетали, корчились и протяжно стонали, держась за побитое и выбитое так жалобно, что Саяка спросила. «Поможем?» «Кому?» — резонно спросил её я. Девушка затруднилась, но потом внезапно тыкнула в бок рукой с воплем «А я её знаю!». Вместе тыка лежала на траве наша мимолетная знакомая из подземелья куман Та самая жрица, что выдвигала свою кандидатуру в члены нашего отряда, пока не кончилась рикошетами об мою персону. Сейчас она тоже выглядела не особо здорово. Вся такая раскидистая, в позе звезды, с синеющим лбу отпечатком копыта. Сознания у девушки не было. Конь тем временем уже заканчивал нести возмездие во имя луны. Вокруг была ночь. Или чего-то там своего. Сейчас он легко и изящно бегал по полянке, ловко нанося передними копытами удары тем, кто лежал и шевелился. Какой точный удар. Почему, мне кажется, что жрица его тоже схлопотала? Вопросы выбора сторон решились лаконечной репликой нашего сопровождающего. «Это свои. Самара Такаули. Напарница. Моя». «Фига у тебя лошадь!» — удивился я. Но тот же был смущен до крайности, когда парнокопытная неторопливо приблизилась к нам. Это оказалось вовсе не лошадь, точнее, не совсем лошадь. Кентавр. Кентаврица. Крупная такая, затянутая в черную ткань с головы до копыт. Даже на лице маска. оставляющая открытыми только глаза и прическу, собранную в конский хвост. «Самара-такаули», «Кунаичи», 64 уровень. Надо было что-то сказать, но банальный привет изо рта не шел. Глазки у кентарицы были хорошие, блестящие такие, большие, целых два. Минус, конечно, в том, что они чуть ли не на 30 сантиметров выше, чем у меня, но и так мелочи. «Дай догадаюсь», — проговорил я, глядя на эту Самару. «Тебе чаще всего заказывают случайную смерть на охоте, да? От копыта?» «Она покраснела». Покраснела и кивнула. парница, послышался громкий шепот Тами. «Она что, всегда была рядом?» «Да», — рубанул тролль эльф а через короткую паузу добавил. «Подземелье тоже». «А в офисе мастера гильдии...» брякнул я, пытаясь в очередной раз распрямить погнутые этим миром шаблоны. Сама разлилась краской еще больше, потом спрятала лицо в руках, бешено закивала и быстро вскакала в ночь. Вот она есть, а вот ее нет. «Пойду, успокою». В монотонном голосе Туриана мне послышалось большое суждение. «Мач!» Хор девушек за моей спиной не предвещал ничего хорошего. Через несколько минут, но ну, очень специальные войска, мама и деда Адая вернулись, начав сноровиста вязать цыган. И жрицу не забыли. Как оказалось, она их на нас и навела, вожила в доле от продажи набитых нами яиц, топроклювов, да и остального имущества тоже. Шли нас именно резать, а Самарочка молодец, всех уработала. Классная девчонка. Хоть молчит и стесняется, причем и на девчонка. Ториан по секрету нам пробубнил, что у нее какой-то дикий коэффициент именно на глаз ночного от отчего лет через десять Такаоли может стать одной из сильнейших смертных в мире, ну или, по крайней мере, просто очень высокого уровня. Впрочем, пока, глядя, как парнокопытная шиноби пытается убежать от сидящей у нее на спине Тами, требующей рассказать о том, что кентаврица видела в кабинете Эргана Хильды, я понял, что пошло оно нафиг. — Идем дальше, — скомандовал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Мне срочно нужно чем-нибудь заняться. Ниндзя-кентаврица. — Нет, я бы все понял. Кавалерист, маг. Даже без особого напряжения могу себе представить эту Самару, бегающую в штыковую атаку с винтовкой Гаранда. Вот вообще без проблем. На ниндзя? Блин, пожалейте меня кто-нибудь. Между нами и целью лежала проблема. Возможно, даже располагалась, а еще точнее базировалась. Выглядела она как обыкновенный скотный двор не менее титанических, чем сам замок Скреган масштабов. По территории, преграждающей нам путь, бродили те, кто когда-то был источником белка, протеина и шашлыка для жителей замка. Куры, гуси, овцы, индюшки, коровы и прочие представители мира, защищаемого самоотверженными веганами. Уровни тут у всей этой враждебной гадости очень сильно разнелись от безопасного до откровенно жестокого в районе девяностого. И это были проблемочки. Само это циклопическое здание, замок, принадлежало в прошлом богоподобному магу Хохорвату. Он и маг, в силах тяжких, наворотил себе тут много разного и причудливого, но доэкспериментировался до того, что запустил к себе домой пожить различных демонов, вселившихся во все подряд. То есть не приличных демонов, вроде когда-то встретившихся мне Сатарис, Лилит Митрогард и Жика Трихолдыма, а злых духов с другого плана, которых гамбургером не корми, дай повселяться. В итоге мы сейчас и любовались надержимых цыплят, мышей, индюков и прочих кудрявеньких барашков, выглядящих очень даже зловеще и слегка мёртвыми. Длинные клыки, горящие красным глаза, мутная вязкая сладлина из пасти у конюхов. Всё это прилагалось в изобилии. «М-да», — почесал я затылок, глядя на согнутого в три погибели мужика в кожаном фартуке еле ковыляющего вдоль стеночки. В руке у мужика был заржавленный серп, украшенный творческими зазубринами, а вместо глаз у монстра были два здоровенных круглых провала, пылающих дальним красным светом. Лезть к мужику не хотелось, как и топтать его курей. На карте гнома-скупщика было отмечено, что вот эти вот высокоуровневые гады мелких гадов вроде как защищают. «Мач, а зачем мы тут?» — потребовало объяснение Тами. «Вот там», — растер я руку, как и лечь, указывая дорогу в светлое будущее, точнее, в сам замок, наискосок через двор. «Вот там проход туда, куда нам надо». «А куда нам надо?» — решила уточнить Саяка. — На кухню. В рамках поставленной боевой задачи нам нужно было не на кухню, точнее, гранд-кухню, будь проклят этот иссякайный гигантизм, а чуть в иное место, на пару этажей выше, где над гостевыми покоями располагалось крыло невест. Но тут вступали в силу мои интересы, в которых значилась возможность одним ударом тапка прибить трех зайцев. Во-первых, никто из авантюристов отсюда не заходил. Алчущие богатства Скрегана предпочитали собираться в большие команды, осуществляя каждый раз быстрый мини-штурм главного входа замка, где быстренько заскакивали на большую центральную лестницу, а уж оттуда расползались группками по пять морд кому-куда. Нам такое не подходило совершенно. Да и пихаться жопами у меня привычки как-то не выработалось за всю жизнь». А здесь пять минуточек риска, и вот она, боковая лестница. Не знаю, с чем были связаны местные заморочки, но лестницы и лестничные пролеты для монстров были полнейшим табу, пока их не пытались оттуда атаковать. «А во-вторых», — влезла Саяка, за что и получила щелбан от смущенного ее, разумением, меня. «Вообще пройти этот скотный двор можно было довольно легко». Достаточно лишь было подождать, пока высокоуровни и сторожа разойдутся как можно дальше. А потом просто пробежать насквозь до нужной нам двери. Ну уж пару свинок или овечек мы бы забили спокойно, находясь уже на территории кухни. Так, кстати, тут и проходили разведчики авантюристов в свое время. Только вот ждать нужно было довольно долго. Площади тут огромные, монстров, видимо, невидимо. А я терять времени не хотел». Через десять минут мы уже были под грандиозными темными сводами гранд-кухни. Девчонки шокированно шептались, оглядывая многие квадратные метры столов, десятки плит, открытых и закрытых печей. А тролли-эльф очень укоризненно молчал, утешительно гладя по голове сидящую на полу и тихо вслипывающую Самару. Кентаврица дрожала, обняв себя за плечи, и бросала на меня взгляды несправедливо изнасилованной монашки. да ладно шепотом возмутился я она крадется крадется так какая разница что она бы за нами сюда прокрала что с цветами верхом ну подвезла немного ну чего она же девочка мура прогудел длинноухий а ты извращенец непонятно я ж ей ничего не сделал не мог я приличный извращенец мач трогал ее Вот этими руками, которыми гному. Пожилую. — Сама вся одетая. — Мач! — Ей негде постираться. — Мач! — Что? — шикнули мозгвардейцам оба, отвлекаясь от интересной дискуссии. — Смотрите! — полуоборочно пискнула Тами, пятясь до сидящей Самары и ловко забираясь той на спину, не глядя. Огромное помещение кухни, которое очень слабо освещали горящие в многочисленных железных гнездах факелы, слегка шевелилось. То тут, то там, то там, то тут. Где-то мелкала тень размером с крупную крысу, где-то выглядывали шевелящиеся антенны из угла под полтора метра длиной. «Спокойствие!» — тут же сориентировался я. «Местные монстры не агрессивны, большая их часть. Высматривайте красные глаза поваров и помощников поваров». В остальном тут вся живность мирная. — Какая именно живность? — Крипло спросила Саяка, кося под Туряна. — Тараканы, — пожав плечами, — ответил я. а Чего мне стоило угомонить всех четверых погрязших в панике разумных, я предпочел бы не вспоминать. В ход пошли и слова, и крики, и насилие. Самара всё-таки отхватила того, чего так боялась. Критического шлепка по крупу, но что хуже всего? Шлепка не миновала и спина Туриана, так как храбрый гвардеец внезапно решил попытать свои шансы на скотном дворе. Мне пришлось волочить этих буйных придурков до лестницы, а затем по ступенькам вверх разбивать там лагерь, а затем долго и упорно выкидывать из инвентаря пищевые продукты, чтобы приготовить несколько порций вразумляющего алкоголя. К концу этой эпопеи я, потерявший половину очков здоровья, они все сопротивлялись и отстреливались. И пару килограммов нервов утомленно вздыхал у стены, пока эта герой-противная банда шушукалась в уголке, строя планы побега из того Шоушенка, куда я их заманил. Причём дорога через кухню ими отметалась категорично. «Слышь вы!» — наконец не выдержала моя душа поэта. «Пьяные помятые пенервожатые! Хватит причитать, всё идёт по плану! Это же тараканы!» Пором проныли обнявшиеся там и с соякой, сидящие на полу. «Гадость!» «Зато их много!» — привел неоспоримый, с моей точки зрения, аргумент, за что меня пытались убить взглядом. «С восьми глаз!» «Неженки!» — припечатал я и пошел быть одним в поле воином. Кухня была не просто большой, а огромной, состоя из нескольких большущих залов, соединенных широчайшими проходами. Тут даже разделение было, зал первых блюд, вторых, десерта. В общем, места хватало не только, чтобы готовить, но даже еще и устраивать какие-нибудь специальные поварские балы. Конечно, тут сильно не хватало нормального освещения, а еще здорово бы пошел светлый кафель, но, как говорится, со своим уставом чужую кухню не лезут. Мне хватало того, что тут было огромное количество нероевых монстров, на которых можно было поднять уровень. Немного отойдя от лестницы, и, покрутив головой, я убедился в отсутствии и присутствии одержимых поваров, а затем смело рявкнул. «Саяка-такамацуре самая красивая!» и тьма кинулась мне в лицо. У нее было множество шевелящихся антенн. Она хрустела, она шуршала, она скрежетала и попискивала. Она терлась мягкими боками, а половые щели, а стены, а потолочные тоже терлась. Но когда у тебя между ног внезапно появляются метровые усы, это бодрит. Поняв, что через пару секунд меня начнут жевать, а через пять уже жрать, я заорал следующий прием, как какая-то саяка. — Пламя страсти! — зашкварчало. Забегали строчки, повествующие о крошках полученного опыта. Много строчек. Очень много строчек. Тараканы, безобидные, даже местами милые, крохи, величной с мою ладонь, средненькие, молодцы размером с таксу, и крупные злые кабанчики размером, собственно, с кабанчика. Они оказались быстрыми, резкими, как понос. Что ж тут мелочиться. За одну провокацию, что через пару секунд сменилась массовой прожаркой, я умудрился потерять две трети только что восстановленного здоровья. Электрики в опасности! «Лечение. Первое лечение, по мне, которое проходит критически». Сдавленно хлюкнув и собрав глаза в кучу, сползаю влажной тряпочки по ступенькам, куда предусмотрительно заполз. Внизу шевелитусами усами море инсектоидов, спешно жирущих оставлено их товарищами. Мясо, хитин над крыльев, усики. Даже эссенция вон лежит. Ее тоже жрут. «А мне пофигу, у меня полные штаны радости». Сижу себе спокойно, улыбаясь, как дурак, безмятежно и благостно. Поймали, затащили наверх, оружие дали. Сначала, чтобы привести в чувство, потом уже из своих интересов и желаний. Едва не начал отстреливаться исцелением. «Дурак», — поставила диагноз теми под одобрительное покачивание Саяки головой. «Умер бы нафиг. Нельзя с таким бороться». «Нужно», — прохрипел я. «Чего?» Не поверили своим ушам девице столкнувшиеся надо мной лбами. «Целый процент за одну вспышку», — пояснил я, засыпая. Проснулся я уже в совершенно другом мире. В нем не наблюдалось дружелюбных пони, зато были сосредоточенные деловитые девушки, засучившие к моему пробуждению рукава себе уже до подмышек. Кентаврица не было видно, а Туриан уже смирился с тем, что его шлепнули. Со всеми утекающими. Во всяком случае, гвардеец дремал с мечом в ножнах, а не сидел в углу с обнаженным оружием, явно планируя всем лицом куда-нибудь мне его засадить. «Поднимайся!» Миниатюрная гнома, нацепившая купальник, делала зарядку, а Саяка шатала мне руками. Дошатав до того, что мои очи все-таки оказались продраны, бывшая ведьма энергично потерла свое лицо, а затем изрекла с важного воздетым пальцем вверх. Мы решили опробовать, как ты говоришь, по уму. И мы попробовали. Сначала аккуратно, с опаской, с подстраховочкой, с жалобными взглядами в сторону носу пешёвся тролля-эльфа, никак не могущего мне простить дисциплинарные меры, с поспешным бегством в безопасную зону, с матюками, с оглядочкой. А затем, как говорится, втянулись. Очень сильно втянулись. Вот из-за угла выбегает на большой скорости Тами. Её преследуют двое демонических поваров, размахивающих тесаками, а также целая прорва тараканов. Я в это время делаю лихой разворот ей навстречу, ведя к мастеру копий свой табун шелестящий и скрипящей живности. Кнома проносится мимо, хлопая меня по плечу. Я активирую вспышку страсти спустя ровно полторы секунды после её пробега. Шкварчание, писки умирающих насекомых. Рёв одержимых демонами толстяков в грязных халатах, размахивающих ржавыми ножами и половниками. поворот слишком быстрые и живучи, поэтому не успевают получить полный урон от моей вспышки, их агрессия по-прежнему направлена на гному. Рыжая же скачет дальше, позволяя Саяке бабахнуть под демоном дракой. Пока те перевариваются внутри пылевого облака, Тами отдыхает, а я, долбанув ещё раз вспышкой, рывком перемещаясь к Саяке. активируя на полную наши с ней регенерационные возможности. «Самара, давай!» И кентаврица с счастливо блестящими глазами даёт, сосей дури легая меня задними копытами. Расовый навык не так уж много ущерба, но замечательно отталкивает. «Куда?» Прямо в собравшихся на пир тараканов с удовольствием лопающих выпавшие из своих сородичей. «Вспышка!» Хрипы умирающих демонов, злобно затыканных гномкой и закиданных разным добром от Саяки. Их убийства мою череду побед не прерывают. Основной урон нанесли девчонки. Опыт, опыт, опыт. Всего операция занимает минуту, может быть, две, но мы уже готовы повторять. Мы хотим повторять. Мы алчим большего. Тами, дай поспать, почти умоляю я через двое или трое прошедших суток. И обкинают, и тормошат, вроде бы даже грызут уши. «Потом это спишься. Нужно поднять уровень!» Криплый голос гномки и ее внешний вид уже сутки как заставляет Самару прятаться от рыжи за мной. Туриан мужественно борется с теми же желаниями. но мои бывшая ведьма красноглазые, лихорадочные, теперь похожи на демонов. Правда, те не умеют так рвано двигаться и жутко наклонять голову на неожиданные углы». Слегка страшновато. Спустя пару дней мы, взорвавшись, налетаем на кондитера. Тот отвешивает нам просто эпичнейших люлей. Выживаем чудом. Молитвою и зельями лечения, про которые я всё-таки как-то вспоминаю. Очков здоровья на троих настолько мало, что даже одна кошка не наплачет. «Мач! Лечение!» — крепится Яка. Её глаза чёрные, провалы, волчную бездну. куда не стоит заглядывать. В надежде, что её вырубит к чёртовой бабушке, кидают три исцеления. Два проходят критами. Растрёпанная ведьма вздрагивает и кает, мотает лохмами и форчит, но остаётся на ногах. Следующая — мотацури Крайне чувствительную и темпераментную гному шатает, она даже на пару секунд закатывает глаза, но потом тоже трясёт головой и готова к бою. «Лечи себя!» — приказывает рыжая коротышка с ледоедской улыбкой. — Нам нужно поднять уровень. — Ё-моё, уже реально жутко. И хочется спать. Тараканы, тараканы, вспышки. Привычное ощущение ожога от вспышки страсти. Ещё, ещё, ещё. Счёт уже не на десятки, на сотни тысяч, наверное. Потому что всё сливается в один почти неостановимый конвейер. Я отрубиться, что-то съесть и вновь в бой. Снова, снова, снова!» В какой-то момент настало Петера. Всё закрутилось ещё сильнее. Ещё больше тараканов, ещё больше, ещё, ещё, ещё! Я пришёл в себя в лагере. Стоял, идиотски хихикая и кидал надёргающиеся на полу тела исцеления за исцелением. Одно, другое, третье, по очереди. Когда мана кончилась, подошёл к этим монстрам вплотную, начав шлёпать. Бил и хихикал. Бил и хихикал. Не помню, сколько по времени. Не помню, зачем. В голове просто крутилась уверенность, что их нужно обессилить и связать. Да, связать. Крепко связать. Он парнокопытное много верёвок выложило. Не помещались они у неё. Слишком много лута с демонов. Свяжу. Всех свяжу. Потом себя подлечу, пока не станет хорошо. Нужно. Потому что чувствую так. Не смогу заснуть. Всё зажато. Голова зажата. Нужно, чтобы отпустило. А весело было? Обхохочешься. Жар души. Ого! Мало нужно ещё. Жар души. Не сработало. Ну-ка Вот. Вот. А теперь... Теперь спать. Здравствуй, тьма. Мой старый...